из кого только не делали Ирода и Варраву, а потом оклеветанный оказывался не хуже любого из нас. Однако же нельзя упускать из виду и то обстоятельство, что его, человека, смирного и богобоязненного, не взяли на место библиотекаря только за отсутствие у него денег. А ввел такой порядок никто иной, как еврей. И пусть обитающая здесь дело чиста и непорочна, Многие другие плоды его дел Пагубные и нечестивы И на них тоже надо смотреть открытыми глазами Как на этот спор унит белоснежный ангельский лик От девушки не укрылось замешательство магистра Ага, воскликнула она Теперь вы испугались, когда услышали, что он мой отец Не бойтесь Он слишком велик, чтобы хотя бы пальцем пошевелить Ради своих ничтожных врагов И но этого уже якобы Поликарп Шобер не мог стерпеть. Он, конечно, человек смиренный и ничтожный, возразил он, но страх перед людьми ему неведом, и пусть господин еврей, отец барышни, сам лютый навохудоносор, могущий вернуть его в печь огненную, он все же не перестанет славить Господа Бога. За этими разговорами они незаметно дошли до деревянного забора, и Толстуха сказала, что ему пора уходить. Она отвела его в сторону и несвязно запинаясь, выговаривая слова на иноземный лад, стала умолять его, чтобы он не верил девочке. "Вовсе она не дочка финанс директора, она только себе это вообразила. Упаси его, господь, кому-нибудь заикнуться об этом". Магистр вообще соображал довольно туго. От всех перипетий голова у него совсем пошла кругом, однако он понял, что все блаженство через минуту окончится навсегда, и тут неожиданно принял отнюдь неробкое решение. Он считает своим христианским долгом, заявил он, убедить барышню, что он не подлый клеветник, и с этой целью ему необходимо еще раз обстоятельно побеседовать с ней. Только при этом условии он обязуется хранить тайну. Толстуха нерешительно обещала исполнить его просьбу через несколько дней и скрылась в доме вместе с принцессой, которая не переставала сетовать. Так испортить цветы. Бедные неповинные цветы. А якоб Поликарп Шобер... С этого дня пребывал в особо торжественном и приподнятом состоянии духа. Бог поставил его у рычага великих и трудных свершений. Очевидно, принцесса все-таки дочь иудейского превосходительства, и толстуха попросту налгала ему. Но он не так прост, его не проведешь глупой болтовней. Ему назначено спасти душу девственницы — а, быть может, на этом пути он столкнется и с самим евреем и сподобится пробудить в нем совесть? Ибо отнюдь не установлено, что у евреев совесть отсутствует вовсе. И если Господь Саваоф не силу его речам, то, может быть, через него все герцогство избавится от шестокого гнета. В таком приподнятом и просветленном состоянии духа Ожидал обещанной встречи толстощекий магистр. Настроение его не омрачилось и после того, как он услышал, что место библиотекаря предоставлено кому-то совсем недостойному, у кого кроме Таллеров не было никаких соответствующих должности качеств. Милость Божия теперь уже явно снизошла на него, речь легко и плавно текла с его уст. И случалось, что слова сами укладывались в рифмованные строки. Так, вскоре после известия о том, что место библиотекаря занят другим, он сочинил песню, которую озаглавил «Забота о хлебе насущном и упование на Бога». Начинался она такими стихами. «Доколь живет на свете ворон, доколе жив и воробей, доколе мир зверьми весь полон, Себе твержу я, не рабей, Коль те насыщены вполне, Ужель Господь откажет мне? А другая называлась Иисус лучшей математикой, гласила, Иисус все числа знает, слагает, умножает, Хоть были б там одни нули. Обе песни были встречены в библейском обществе умиленным восторгом. Братья и сестры выучили их наизусть и пели во всех случаях жизни, и когда пребывали в большой скорби, и когда с выгодой продавали товар, и когда умирали, и когда рожали детей. При всем смирении якобы Поликарпа Шобера это очень льстило ему и утешало его в утрате Магдален Сибиллы. Янтье, толстуха-служанка, — Сокрушенно доложила Раби Габриэлю о злосчастном происшествии. Раби молча знаком приказал ей удалиться. После ухода служанки еще сильней омрачилось и окаменело хмурое лицо,